Часть пятая. Четыре двигателя на плечах брони дракона развернулись и оказались направлены в разные точки помещения. Сплетница повернулась и побежала первой, остальные рванули за ней, когда дракон открыла огонь. Она выпустила в зал четыре струи, удерживающие пены, каждая наплечная турель фонтанировала как брандспойт. Нас зацепили только брызги, но они быстро росли до размеров мандарина и даже грейпфрута. Каждый такой пузырь был липким и клейким. От попыток стереть его с себя, он только размазывался. Его поверхность сильнее открывалась для воздуха, увеличивалась, и он рос ещё больше. Задержавшись на долю секунды, и дела наши были бы очень плохие. Сталевар попытался перекрыть нам путь к отступлению, но призрачный сталкер атаковала его при поддержке одной из собак, Бентли. Комбинация получилась весьма эффективной. Сталевар не мог размахнуться как следует для удара по собаке, потому что рисковал попасть по своему товарищу под управлением регента призрачный сталкер дралась, не уделяя никакого внимания защите, не пытаясь беречь себя, и по-своему этот стиль боя оказался эффективнее любого другого. Я была совершенно уверена, что до сих пор Сталевор не доводилось противостоять кому-нибудь, кто бы изо всех сил старался подставиться под удар. Я стягивала насекомых к зданию с самого прибытия и сейчас начала использовать их в бою, пока дракон продолжил заливать зал пеной. Первая идея, которую я попробовала перехватывать пену насекомыми. Я не ожидала, что они смогут остановить поток пены, но надеялась, что смогу заставить их ловить её капли и падать на дракона, прилипая к ней. Не сработало. Поток был слишком сильным, насекомых сносило слишком далеко. На дракона попала разве что парочка капель, и вряд ли это могло угрожать функционированию брони костюма. Я сменила тактику. Идея осталась той же самой, но я перестала тратить силы, пытаясь заблокировать её систему или забить стволы, раз уж это получилось настолько неэффективно. Я начала сожигать насекомых на всё, что хотя бы отдалённо напоминало сансары, на стеклянные панели или отверстия в броне. Остальной роя я стала собирать на осколках стекла, устилавших пол. Лапки насекомых и паукообразных щетинисты. Щетинки покрыты волосками. Эти волоски за счёт силы ван вальса цепляются даже за такие скользкие поверхности, как стекло. Я готовила ответный ход. Но я использовал особенности лапок не для того, чтобы удерживать букашек на поверхности, Вместо этого я заставляла их поднимать и собирать осколки. Шесть-семь насекомых могли приподнять вполне приличный осколок. 20-30 могут лететь с ним, если я всё сделаю правильно. В моём распоряжении было несколько сотен работников, и новые всё прибывали. Теперь я старалась стеклом ловить и блокировать брызги, капли пены, летящие по краям потоков. Пена сбила несколько осколков, зацепила некоторых насекомых, нарушая групповый захват. Это следовало ожидать. Но другие поймали пену на плоскую поверхность стекла. Всё больше насекомых взлетало, удерживая стёклашки. И я из них рыхлые стеновые барьеры, стараясь насколько возможно увеличить поверхность для пены. Стенки строила перекрывающиеся, чтобы меньше насекомых попадали под капли. У неё есть один недостаток, понизив голос, сказала сплетница. Её бронекостюм сделан, чтобы не теряя времени прилетать к месту, где начались серьёзные проблемы и сражаться с опасными врагами. На ней слишком много летального оружия. "Каким боком это недостаток?" спросил регент. "Она же не собирается нас убивать. Такие поступки плохо отражаются на репутации, особенно когда ты, известный герой, который прилетел в другую страну и сражается непонятно с кем вроде нас. Так что беспокоиться нам придётся только о нелетальном оружии, а его не слишком много." "Я кивнула в ответ, но внимание моё было сконцентрировано на другом. Как только я сочла, что достаточно насекомых поймали капли пена на свои осколки, я послала их на дракона. Я направляла их так, чтобы стекло прилипало к линзам, забивало отверстия, из которых шёл горячий воздух, затыкал воздухозаборники, набивалось все щелини рядом с сегментированными участками. Дракон то ли ничего не замечала, то ли не обращала внимания. "Она может меня увидеть?" спросила отчёнок. Склетница открыла рот, но тут один из потоков пены изменил направление, и брызги начали ложиться всё ближе к нам, заставляя нас торопливо отступить. Я бросила взгляд на магазин сувениров возможно, это неплохое место для отступления. Стены стеклянные. Это хорошо, потому что мы можем проломиться сквозь них, и плохо, потому что дракон тоже сможет. если мы туда сунемся, магазин может обернуться ловушкой. Она никак не могла попасть сюда настолько быстро, заговорила сплетница. Её база — Британская Колумбия, другой конец материка. Эта штука наверняка управляется удалённо. Как это, что дёрлась левиафаном? А это значит, что все смотрящие на нас глаза электронные. И не совсем прервал потеряла легинт. "Точём", уточнила сплетница. "Внутри кто-то есть. Я пытался применить свои способности, и я чувствую нервную систему. Слишком много преград между нами, чтобы я мог как-то повлиять, да я и не стану пробовать, пока управляю сталкером. Скорее всего, мне врёт отдачай". Призрачный сталкер всё ещё дрылась со сталеваром. Когда дракон направила поток в их сторону, сталеварс среагировал настолько быстро, что я подумала, что они между собой как-то общаются он навернулся от пены в одну сторону, сталкеры собака бросились в другую, туда, где секунду назад они дрались, ударил поток, и там выросла гора пены высотой с человеческий рост, разделив их. Из первой волны моего роя больше половины насекомых были либо сбиты брызгами, либо сумели прилепить свои осколки и сейчас возвращались за новыми. Моя попытка была далеко не нокаутом, и дракон была слишком хороша. Такие незначительные помехи не могли её остановить, но, может быть, могли задержать или как-то ещё усложнить ей задачу. Все это требовало много времени, а его-то у нас почти не было. Протекторат будет здесь меньше чем через минуту. Их команда уменьшилась после недавних событий, некоторые погибли, Ружиник ушёл в отставку, а о новых людях в команде я не слышала. С другой стороны, я и о новых стражах не слышала. А Сталевар, вот он, раздражающий, неуязвимый. Потому как он обращался с призрачным сталкером, я сочла, что именно он теперь командует стражами. Интересно, не включен ли в предельный список необходимых качеств для командира стражи. Вообще, для отряда полезно, если командира нельзя вырубить шальной пулей. Командовать лучше тому, кто способен продержаться в самых опасных местах в течение всего сражения. Магазин выступал из стены зала, витрины были устроены так, что картинки фигурки героев и сувениры показывались в трёх широких окнах, а не в одном. Такая планировка до некоторой степени укрывала нас от дракона. Хотя пена и разбила стёкла, но расширяясь и застывая, сама заполнила рамы отгородив помещение магазина от остального потока. Только витрина к нам, оставалась пока целой и почти без пены. Увидев это, дракон начала продвигаться вперёд. Её широкая механическая ступня зашипела и окуталась каким-то паром, липучка, которую тащили к ней мои наземные бойцы, начала плавиться, теряя консистенцию и переставая быть липкой. Дракон поставила одну ногу прямо на кучку пены и шагнула оттуда безо всяких затруднений. Очевидно, Пена ей никак не мешала. То есть она управляет этой штукой, да? спросила Чертёнок. Моя способность работает на ней. Гарантии нет, ответила сплетница. Не рискуй. Дракон продвинулась ещё на шаг, обходя наше ненадежное укрытие. Пена теперь ложилась чуть ближе к нам. Громоздилась она с такой скоростью, что прорваться через неё было невозможно, а путь вокруг дальнего конца витрины быстро становился непроходимым. Ещё немного и мы будем заблокированы спинами к стене рядом с окном. Чертёнок крикнула сплетница: "Нет!" Я глянула на неё, не понимая, в чём дело, но времени разобраться у меня не было. Моё внимание привлекла оранжевая вспышка. Дракон широко открыла рот и плевала в зал чем-то вроде зажигательной смеси. Полоса жидкого огня в метр шириной протянулась по полу от дракона до двери на лестницу рядом с регистрационной стойкой. Дракон отрезала нам путь отступления. Сталевар прыгнул в оконе через огонь, яростно размахивая руками Чей зажигательной смеси попала на него, и он загорелся, не проявив при этом никакого беспокойства. Он повернулся на 90 градусов и бросился навстречу чему-то, чего я не могла заметить, а затем яростно замахал своими крюками в серии слепых атак. На третьем взмахе я увидела, как чартёнок подныривает под руку сталевара и отскакивает за пределы её досягаемости ближе к нам. "Что за хрень?" зарычала она. "Дракон тебя видит, дура!" и направляет к сталевару. Проключила сплетница новому приобретению нашей команды. Из-за каким чёрт, ты вообще туда полезла? Я могла что-нибудь выяснить, скривило губы чертёнок. У сплетницы ответа не нашлось. Вместо этого она вытащила свой пистолет и выпустила в столевара короткую очередь. Он как ни странно отступил в стену огня, и сплетница перестала стрелять. Две турели на плечах дракона сейчас занимались управлением пламенем, не позволяя ему растечься по всему залу, достичь стойки регистрации или дорасти до потолка. Двойная струя химикатов удерживала огонь только там, где он был нужен дракону. Разве её не волнует повреждение чужой собственности? спросила я. Она предпочитает оберегать свои данные, а за все повреждения платить из своего кармана. Готова спорить, это место и так планировалось обновить, учитывая текущее положение дел, объяснила сплетница. Дракон продвигалась всё дальше в зал, и пена ложилась к нам всё ближе. Ещё больше моих насекомых налепили осколки на линзы и сенсор дракона. Похоже, её терпение лопнуло. Она совершенно перестала выпускать пену, и те две турели, которые не были заняты управлением пламенем, выпустили тот же самый пар, который окутывал её ноги. Облако окружило её, растворяя пену, и свадя на нет всю мою работу. Волна тьмы накрыла машину. Мрак наконец то очнулся и присоединился к призрачному сталкеру с собакам. Все собаки, кроме одной, уже были нормального размера, безо всяких признаков или следов мутаций. Тем все ещё нужно было как-то прорваться мимо Столевара, но Мрак с помощью облака тьмы и резкой смены направления сумел ободрочить его и проскользнул у него за спиной. "Здесь дракон!" аж крикнул Мрак. "Да, но добыча у нас, мы только тебя ждали. Вы давайте через магазин, встретимся снаружи". Он рванул с места как раз позади дракона, которая была всё ещё окутана тьмой, и выбежал через главный вход. Призрачный сталкер просто прошёл сквозь Столевара и помчался к двери. А бегала Оbigalon быстрее командира стражей. Обычные собаки ванули за мраком, Еле-еле увернувшись от сталевара Бентли, единственный пёс, на которого ещё действовали способности суки, слегка побитый и потрепанный, побежал к нам, очень прытко для такого большого и сильного существа. Сука схватила его за ошейник до того, как он успел подпрыгнуть, приветствуя её. Она изменила его направление в сторону витрины, крикнув и указав. Вперёд! Бентли с готовности прорвался сквозь последнее целое стекло, сшибая стойки дисков и приземлился уже в магазине. Мы последовали за ним.